Второе. Клинт оставался с Иви почти все время потребовавшейся на оформление документов, в отличие от Лайлы. Он хотел, чтобы она была с ним, хотел и дальше убеждать ее, что засыпать нельзя. Он начал твердить ей об этом, едва она вышла из патрульного автомобиля в тюремном дворе. Уже сказал раз пять или шесть, но чувствовал, что его тревога только выводит ее из себя». А еще он хотел спросить, где она провела прошлую ночь, но понимал, что с этим лучше подождать. Учитывая события здесь и в мире Клинт, уже не был уверен, что это важно. Однако мыслями постоянно возвращался к этому вопросу, как собака, зализывающая раненую лапу. Заместитель начальника Лоренс Хикс по прозвищу Лор прибыл вскоре после того, как Иви провели в изолятор. Начальник Коутс оставила на Хикса оформление бумаг, вновь прибывший, а сама села на телефон, пытаясь получить помощь от бюро исполнения наказаний и связаться со всеми свободными от работы сотрудниками. Никаких проблем у Хикса не возникло. Иви сидела, прикованная наручниками к столу в комнате для допросов, по-прежнему одетая в полицейскую форму, которую ей подобрали Лайла и Линни Марс. Хотя на ее лице виднелись ссадины и синяки от ударов о проволочную перегородку в патрульном автомобиле Лайлы, глаза и настроение Иви оставались необъяснимо веселыми. Вопросы о текущем месте проживания, родственниках и перенесенных ранее заболеваниях она оставляла без ответа. На вопрос о фамилии она ответила так. «Я думала об этом. Пусть будет Блэк. Ничего не имею против Доу». Доу — олениха английский. «Но в эти темные времена Блэк уместнее. Зовите меня Иви Блэк». «То есть это не ваше настоящее имя?» Прибывший от дантиста Хикс еще не отошел от новокаина и говорил невнятно: Вы не сможете даже произнести мое настоящее имя. Имена. И все же назовите его. Но Иви лишь смотрела на него искрящимся весельем глазами. Сколько вам лет? продолжил Хикс. Радость на лицо женщины померкла. Клинт решил, что к ней добавилась печаль. — У меня нет возраста, — ответила она, но тут же подмигнула заместителю начальника, словно извиняясь за столь высокопарный ответ. Тут Клинт вмешался, он знал, что время для обстоятельного разговора еще будет, но просто не мог больше ждать. — Иви, вы понимаете, почему вы здесь? — Чтобы познать Бога, чтобы любить Бога, чтобы... «Служить Богу!» — ответила Иви. Подняла руки, насколько позволяла цепь, картинно перекрестилась и рассмеялась, и больше они ничего от нее не добились. Клинт пошел в свой кабинет, где обещала подождать его Лайла. Она говорила по рации, вернула рацию в чехол и кивнула Клинту. «Мне пора. Спасибо, что взял ее. Я тебя провожу». Не хочешь остаться со своей пациенткой? Лайла уже направлялась по коридору внутренней парадной двери. Она подняла голову, чтобы мониторы дежурной Милли Олсен показали, что это свободный человек и, к тому же, представитель закона, а не заключенная. При личном обыске и санобработке присутствуют только девочки. Как только она переоденется, я к ней вернусь. Но ты это знаешь, — подумал он. «Слишком устала? Или просто не хочешь со мной говорить?» Дверь загудела. Они вошли в шлюз между тюрьмой и вестибюлем, такой маленький, что у Клинта всегда возникала легкая клаустрофобия. Еще гудок, и они ступили на землю свободных мужчин и женщин. Лайла шла первой. Клинт догнал ее, прежде чем она вышла во двор. — Это Аврора. Еще раз. «Скажешь, что я не должна спать, и я закричу!» Она пыталась говорить добродушно, но Клинт видел, что его жена едва сдерживается. Видел он и морщинки у рта, выдававшие напряжение, и мешки под глазами. Лайла выбрала крайне неудачный момент для ночной смены, если, конечно, удача имела к этому хоть какое-то отношение. Он проводил жену до патрульного автомобиля, где ее поджидал Рид Бороз, скрестив руки на груди. — Ты не просто моя жена, Лайла. Когда дело касается правоохранительной системы, округа Дулинг ты — большая шишка. Он протянул ей сложенный листок. Возьми и сразу используй по назначению. Лайла развернула листок. — Рецепт. — Что такое модофинил Он обнял ее за плечи и прижал к себе, чтобы Рид их не услышал. Он от синдрома ночного опноя. Я этим не страдаю. Нет, но он не даст тебе заснуть. Я не паникую, Лайла. Мне нужно, чтобы ты бодрствовала. И всему городу это нужно. Она напряглась под его рукой. Хорошо. И получи его как можно быстрее, пока он не закончился. — Да, сэр, его настойчивость, пусть и доброжелательная, определенно ее раздражала. А ты разберись с этой чокнутой, если сможешь. Она улыбнулась. — Я всегда могу залезть в шкаф с вещдоками. У нас горы маленьких белых таблеток. Об этом он как-то не подумал. — Буду иметь это в виду. Она отстранилась. — Я пошутила, Клинт. — Я же не прошу тебя что-то там нарушать. «Просто говорю...» — он вскинул руки. «Помни об этом. Мы не знаем, куда это все нас заведет». Она с сомнением посмотрела на него и открыла водительскую дверцу. «Если будешь говорить с Джаредом Первым, скажи, что я постараюсь вернуться домой к ужину, но шансы на это близки к нулю». Лайла села в машину... И прежде чем она подняла стекло, чтобы в полной мере насладиться прохладой кондиционера, Клинт едва не задал вопрос, несмотря на присутствие Рида Бороуза и на внезапно разразившийся невероятный кризис, который в новостях называли очень даже «вероятным». Вопрос, который, как он полагал мужчины, задавали не одну тысячу лет. «Где ты была прошлой ночью?» «Место этого...» Он сказал на мгновение, почувствовав себя умником. — Эй, милая, ты помнишь про Маунтинрест? Возможно, дорога до сих пор перекрыта? Не пытайся срезать. Лайла и не моргнула, лишь ответила «Да-да, конечно», помахала рукой и направила патрульный автомобиль к двойным воротам между тюремным двором и шоссе. Клинт мог лишь наблюдать за ее отъездом, уже не чувствуя себя умником. Он вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Иви, вы не сможете даже произнести мое настоящее имя, Блэк, фотографирует для тюремного бейджа. После этого Дон Питер сручил ей постельное белье. — По мне ты выглядишь обдолбанный, дорогуша. — Не заблюй простыни. Хикс бросил на него резкий взгляд, но не стал раскрывать онемевший от навокаина рот — Клинт, у которого дежурный Питерс уже в печенках сидел, молчать не пожелал. Заткнись. Питерс повернулся к нему. «Не вам затыкать мне. Я могу подать рапорт о происшествии», — перебил его Клинт. «Неадекватная реакция. Беспричинная. Выбор за тобой». Питерс мрачно посмотрел на него, но лишь спросил. — Раз это ваша подопечная, куда ее отвезти? — В камеру А-10. — Пошли, заключенные. Тебе досталась мягкая камера. — Повезло. Клинт наблюдал, как они уходят. и несла постель. Дежурный шел сзади, почти вплотную. Клинт смотрел, не дотронется ли Питер до нее. И тот, естественно, не дотронулся. Он знал, что Клинт за ним... Средит.